Давно. Карловы Вары. Мирослав крас Мирослав навсегда запомнил тот миг, когда он в последний раз видел Юлию. Как проводил ее до отеля. Расстались в целях конспирации за два квартала. Поцеловал на прощание. Вдохнул аромат ее духов. Сладковатый, пряный, совершенно ей не идущий. Долго смотрел вслед. Тоненькая, трогательная, в своем лиловом, не по возрасту солидном костюме. Хрупкий цветок. Чудо. Цокает в своих неудобных туфельках, попка вертит, старается явно для него. Он мало общался с русскими. Редкие эмигранты, что осели в Карловых Варах, раздражали его своими бесконечными жалобами и всегда кислыми, недовольными лицами. А организованные группы советских туристов, что появлялись в их городке, интересовали его еще меньше. Заполошные, дурно одетые, глаза у всех безумные, особенно когда в магазины попадают. Иногда, правда, задавался вопросом. Сам-то он кто? Русский? Чех? Говорить на чешском ему было куда удобнее, чем на языке Достоевского и Тургенева. Коллеги на работе тоже безоговорочно считали его своим. Зато мама всегда называла его очень русским. Даже больше, чем ты сам, Мирослав, думаешь. — Да с чего ты взяла, ма? — удивлялся он. А та целовала его в макушку, ерошила волосы. «Ты, Мирослав, ранимый, пылкий, с виду сдержан, как все европейцы, а за день тебя загораешься, как спичка». Он всегда считал, что «мать ерунду говорит». А сейчас, когда в одну счета минуту голову из-за девчонки потерял, начал понимать, что та имела в виду. Взрослый человек, оперирующий хирург, влюбился с первого взгляда, словно мальчишка, Провожает Юлию взглядом, будто заворожённой. Лишь когда она скрылась за массивными дверями отеля, перевёл взгляд на часы. «Дьявол! Начало девятого!» Он опаздывает почти безнадёжно. Значит, опять Карл встретит его своей омерзительной ухмылкой. Тоненько по бабе вздохнёт, произнесёт тоном мученика. «Тебе всегда было на меня наплевать!» Раздражало это ужасно. «А куда денешься?» Родной все-таки брат. Мама их называла генетическим недоразумением. Говорила это впервые в ее медицинской практике, чтобы братья были настолько непохожи. Внешне, характером, манерами. Однажды даже вырвалось у нее, не при Карле, конечно, «Ты мой сын, безоговорочно, а его будто в роддоме подменили». Мирослав, они с Карлом были погодки, он старше, тоже иногда задумывался как могло так получиться. Воспитывали их с братом одинаково. Одежду, игрушки, путешествия, репетиторов — все делили пополам. Но уже с раннего детства ему самому больше нравилось сидеть с книжкой или отца упросить, чтобы рассказывал интересное. А Карл был готов целыми днями пропадать с мальчишками. брат дразнил любимчиком и сыночком гнусных яхикал, когда тот рисовал для мамы красивый цветок или играл в шахматы с отцом. Будто противопоставлял себя семье. Мирослав уже в 12 лет твердо решил. Он продолжит семейную традицию, станет врачом. А Карл тогда же заявил «хочу быть рок-музыкантом, как парни из группы Битлз». Хотя Петь особо не умел, да и не стремился учиться. Не скрывал, что ему куда больше антураж вокруг рок-музыки нравится. Восторженные девчонки, пиво, проклепанные куртки, бесконечные разговоры и планы, как переустроить мир. Родители, конечно, пытались, как могли, мягко, интеллигентно, направить сына на правильный путь. Пусть медицину он ненавидит, но можно ведь пойти в инженеры, в учителя, в сантехники, наконец. Карл даже в технологический институт под их нажимом поступил. Правда, учился в нем уже десятый год. То академический отпуск, то болезнь. С медицинскими справками ему Мирослав помогал. А время в основном проводил со своими дружками, не очень даровитыми музыкантами. Сколотили рок-группу, изредка выступали в чахленьких ресторанчиках. И вот неслыханная удача. Позвали их принять участие в сборном концерте на стадионе. В Праге. Мирослав, когда узнал, удивился. Рок-музыка в Чехословакии, конечно, не запрещена. Слава богу, не Советский Союз. Но подобные мероприятия бывали нечасто. И уж тем более на них не приглашали коллективы уровня «бешеных жуков». Так в подражании Бетлам именовала себя группа Карла. Однако брат пребывал в неслыханном возбуждении и еще пару недель назад взял с Мирослава слово, что он обязательно полетит с ним в столицу и будет присутствовать на концерте. У Мирослава пациентов будто назло полно. График операции, ему лишь недавно позволили оперировать самостоятельно, расписан на месяц вперед, но отказать Карлу он не решился. Лишь спросил, до Праги 120 километров, лететь-то зачем? А инструменты, аппаратуру на себе повезем? Брат насупился, хмур добавил, машину отец мне не даст. Папа когда-то пытался не разделять сыновей. Позволял кататься на старенькой «Шкоде» обоим. Но пару раз Карл попался за рулем пьяным, однажды налетел на бордюр, расколотил вдребезги бампер. Последней каплей стала жалоба соседской старушки, что брат догнал на полной скорости по двору и зацепил ее зеркалом. — Раз я тоже еду, он даст машину, — пожал плечами Мирослав. — А моя группа? Пять человек плюс инструменты. Не поместимся. — И вообще, на самолете солидней, — отрезал брат. Вылетать должны были в одиннадцать вечера. Далее ночевка в Праге, в каком-то сомнительном общежитии, а вечером на следующий день — пресловутый концерт. «Карл, я не могу тратить целые сутки», — возражал Мирослав. «Концерт, ты говоришь, только в девять вечера? Я к началу подъеду. Обещаю тебе». А на лице брата сразу привычные обиженные выражения. «Ну что ты торгуешься со мной все время? На авиабилет денег жалко. Стоит он гроши». Причем здесь деньги? Я же объясняю. У меня работа. отгула никто не даст. Да и просить ради тебя не хочу. Но ты нам нужен, иначе мы аппаратуру провести не сможем. Самолет маленький, по багажу ограничения зверские. Синтезатор потащишь. Любого другого Мирослав бы просто послал. Работа уже научила его быть, когда нужно, безжалостным, резким. Но Карл статья особая. Мирослав себя перед ним слегка виноватым чувствовал. Хотя бы за то, что мамины глаза в его присутствии всегда теплели. А на брата она смотрела холодно, как на чужого. И еще у Карла была одна постоянная обида. Он, англоман, фанат всего Западного, истово мечтал побывать за границей. Ливерпуль, Техас, Мексика. Однако сколько ни обращался за выездной к клаузулой, пропуском за рубежи социалистической Чехословакии, всегда получал отказ. Мирослав же... Хотя к путешествиям был равнодушен, успел побывать на медицинских конференциях не только в братской Болгарии, но и в Испании, Греции, Нидерландах. Рассказывал за семейными ужинами о капиталистическом рае максимально сдержанно. Однако Карл все равно поедал его завистливым взглядом. А когда Мирослав произнес, «Интересно, конечно, побывать, но жить бы я там не хотел», брат лишь хмыкнул, «Ты идиот». Мирослав сделал вид, будто не услышал. Не хватало еще ссориться с «Убогим», как он исключительно про себя, конечно, именовал Карла. Помочь с концертом тоже не отказал, только переиграл ситуацию немного. Пока мчался домой, жили, по счастью, от «Империала» недалеко, можно добежать. Все продумал. В Прагу с синтезатором придется лететь, раз обещал. Но дальше никаких общежитий, сразу домой. На обратном рейсе, на ночном автобусе, поезде, как угодно. Ведь завтра они встречаются с Юлей. Молодой человек рассчитал, что к утру он в любом случае успеет вернуться домой. Сможет свозить девушку, как обещал, на отцовской машине в Мариенбад. Потом доставить в отель и рвануть опять-таки на машине в Прагу. А если он даже на злосчастный сборный концерт слегка опоздает, брат переживет. Мирослав оказался дома в девять вечера. «Где тебя носит?» напустился на него с порога Карл. Глаза у него тревожно блестели, щеки румянились, пальцами постоянно щелкал, теребил длинные, давно не мытые, как положено, рок-музыканту, волосы. Мирославу даже показалось, он пьяный, но спиртным от брата не пахло. У соратников его, троих столь же волосатых парней, тоже не следа пьяной веселости. Скорее, они мрачны, сосредоточены, волнуются, что ли, перед своим эпохальным концертом. Мирослав бешеных жуков даже по именам путал но знал, что горе музыкантов в группе вместе с братом — пятеро. Отсутствовал, он напряг память, кажется, бас-гитарист. «А где хозяин?» — Мирик кивнул на бас-гитару в чехле. «Завтра подъедет, прямо в Прагу», — буркнул брат. Выразительно постучал по циферблату часов, скомандовал своим высоким, совсем не для рока, голосом. «Опаздываем! Выходим! Быстро!» «Хорошо бы мы сейчас такси не нашли!» «Тем более целых два надо», — мелькнула у Мирослава малодушная мысль. Однако брат проявил совсем несвойственную ему предусмотрительность. Машины уже стояли у подъезда. «По телефону вызвал», — объяснил он. В аэропорт добрались за 15 минут. Посадка в самолет уже началась. Страживший вход полицейский увидел их компанию, нахмурился, перекрыл дорогу. «Куда направляемся?» «В Прагу. Вот билеты». Лучезарно улыбнулся в ответ Карл. «Кто такие?» Служивый продолжал буравить их взглядом. «Не видно, что ли?» Один из компаний выразительно потряс футляром с гитарой. «Открой!» — приказал полицейский. Мирослав встревожился. Брат постоянно декларировал, что живут они в цивилизованной стране, потому нельзя позволять блюстителям закона обращаться с ними как с рабами, за что регулярно получал штрафы, а порой дубинкой по ребрам. Но сегодня, к счастью, Карл настроен был мирно. Рявкнул соратнику. «Не выделывайся!» Услужливо распахнул перед офицером футляр. «Пожалуйста». Тот взглянул на инструмент, зачем-то постучал по деке костяшками пальцев, неохотно посторонился. «Проходите». Далее последовала еще одна небольшая перебранка. Девушка, регистрировавшая билеты, требовала сдать аппаратуру в багаж. Карл с товарищами яростно возражали. Брат тыкал в лицо регистраторши распечатанными на машинке листками правил, что музыкальные инструменты позволено провозить в ручной клади. В итоге девушка сдалась. Металлоискателя в крошечном Карловарском аэропорту не оказалось. Музыкантов лишь попросили вывернуть карманы, да мельком заглянули в чехлы с инструментами. «Ура! Летим!» — радостно выкрикнул соло-гитарист, когда они уселись, наконец, в самолет. «Чтоб вам пропасть!» — раздраженно подумал Мирослав. «Он что им, грузчик? Инструменты таскать? Ну, не укладывайтесь в лимит по провозу багажа, так привлеките кого-нибудь из своей компании, такого же волосатого бездельника!» А он себя в их обществе чувствовал совершенным чужаком. И стариком вдобавок. Когда перехватывал недовольные взгляды других пассажиров, хотелось оправдываться. «Я не с ними, я нормальный». Музыканты мало что ржали на весь салон. Еще появилась откуда-то из рядных размеров фляжка, пошла по рукам, сделали по паре глотков, вдруг завыли из битлов истошно и некрасиво. «Help! I need somebody help!» «Вам, правда, помочь надо, мозги полечить!» — буркнул кто-то из пассажиров. «Пасть захлопни!» — рявкнул на него Карл. Сейчас, когда благополучно оказались в самолете, напускная вежливость с него мигом слетела. «Чего я всегда иду за ним, как овца на заклании», в который уже раз укорил себя Мирослав. Снал, конечно, за собой, что человек он мягкий, слишком даже мягкий для хирурга. Часто на поводу шел, неразумные поступки совершал, лишь бы человека порадовать. Вот, к примеру, девчонки из Союза, Юлечки, ожерелье купил. Девушка просто расплылась, расцвела, растаяла. До конца жизни его щедрость запомнит» будет внукам рассказывать и гордо драгоценность им демонстрировать. А Карлу, сколько добра не делай, он это воспринимает как должное. Хватит уже, надоело. Не поеду я завтра снова в Прагу на дурацкий его концерт, — решил Мирослав. Лучше уж Юлечку, говорю, режим нарушить. Карла не будет, родители тоже в отъезде. Надо вина купить, хорошего. Оплаток. Примечание. Оплатки — традиционные карловарские вафли. Нет, лучше сырку, колбаски. Она с таким восторгом рассказывала, что им в отеле на завтрак настоящую солями подают. В союзе, видать, с продуктами совсем худо. Старенький самолет неохотно и не спеша, словно все повидавший в жизни дед, пополз в направлении взлетки. «Время в пути — 45 минут», — сообщила стюардесса. «Пожалуйста, пристегните ремни». «Ну, ребята, теперь самое важное», — тихо произнес Карл. «О чем он?» — Мирослав покосился на рок-музыкантов. «Фляжка уже исчезла, они сидят в своих креслах, сосредоточенные, серьезные». А едва борт набрал высоту, жуки, словно по команде, вскочили со своих кресел. «В туалет, пожалуйста, по одному!» — тут же подскочила к ним стюардесса. Карл, молча, досадливо, словно муху, отодвинул ее плечом. Девушка чуть не упала. «Эй, парень, полегче!» Мужчина, сидевший в соседнем ряду, угрожающе приподнялся в кресле. И тут же умолк. Потому что в руках у Карла и еще одного музыканта, Мирослав никак не мог усвоить его имени, тускло блеснули стволы пистолетов. «Всем тихо!» — истерически на весь салон выкрикнул брат. А его приспешник резким движением подтянул к себе стюардессу, приставил к ее щеке оружие, прокричал. «Ее пристрелю! Всех, если рыпнетесь! Всем конец!» «Карл!» — в ужасе выдохнул Мирослав. «И тебя тоже грохнем, ублюдок!» В глазах брата светилась искренняя радость, зрачки совсем превратились в щелочки. «Да он под кайфом!» «Карл — наркоман!» «Как я раньше не догадался!» — мелькнула запоздалая мысль. «Что, докторенок, в штаны наложил?» — улыбнулся ему брат. «Не бойся, я все за тебя сделаю!» Его дружок хохотнул. Оба, волоча за собой стюардессу, двинулись к кабине пилотов. Мирослав вцепился в подлокотники кресла. Вот это он влип. А брат каков? Карл, конечно, пакостник, в том он давно не сомневался. Но гадости его, считал Мирослав, детские. Хвастался он недавно, что полицейскому в ресторане в пиво плюнули, когда тот в туалет отошел. Но угнать самолет? Лет десять дадут, в ужасе подумал молодой врач. И мне тоже как соучастнику. Чехол с синтезатором, ручная кладь, что была зарегистрирована на него, стоял под креслом Карла. И оружие брат достал, кажется, из него. Надо остановить их. Но как? Брат, соло-гитарист и хрипящая стюардесса уже у пилотской кабины. Их прикрывают остальные двое музыкантов. Оба тоже вооружены. У одного пистолет, у второго нож. Ворвались в кокпит. Отголоски напряженного на повышенных тонах разговора. Стердесса плачет. Пассажиры застыли в оцепенении. Лишь мужик из соседнего ряда, тот, что пытался сделать карл замечание, не утратил хладнокровие. Перехватил взгляд Мирослава, прошептал одними губами. «Ты того, кто с ножом. Я второго». «Выстрелит!» также же еле слышно откликнулся молодой врач. «Не остановим! Самолет взорвут! Все подохнем!» «Эй, там! Молчать!» выкрикнул один из музыкантов. В голосе его, показалось, Мирославу особой уверенности не было. И он решился. Коротко кивнул своему неожиданному сообщнику, вскочил, бросился на волосатого террориста. В драках никогда силен не был, ни его профиль. Но сегодня все получилось. Сбить с ног, вывернуть руку. А едва парень потерял равновесие, еще двое пассажиров подскочили, помогли. Второй музыкант, тот, что с пистолетом, тоже оказался разоружен. Мирослав же вместе со своим внезапно обретенным соратником бросились к кабине пилотов. Однако здесь все пошло куда хуже. «Мирка, стой, дурак!» истошно выкрикнул из квакпита Карл. А соло-гитарист с размаху ударил стюардессу рукояткой пистолета по лицу, завопил «Я сейчас убью ее!» Пассажир-сообщник смело или просто безрассудно налетел на музыканта, попытался вырвать из рук оружие. В тот момент и прогремел выстрел. В замкнутом пространстве прозвучал он совершенно оглушительно. Салон мгновенно наполнился дымом, запахом гари. «Пожар!» — всхлипнул из пассажирских рядов женский голос. Мирослав почувствовал, как сердце его наполняется ледяным ужасом. Однако стюардесса оказалась жива. Даже, кажется, почти невредима. Она в панике пыталась отползти в сторону. Зато в кабине пилотов, дверь в нее оказалась распахнута, все было обогрено кровью. Из пистолета Карла вырывался дымок. Один из летчиков лежал, уткнувшись лицом в панель приборов, а циферблаты неумолимо и быстро заливало красным. Потом вдруг искры, резкий запах паленого. «Что это?» — севшим голосом вымолвил соло-гитарист. «На навигационную систему замкнуло!» — столь же хрипло вымолвил оставшийся в живых пилот. Мирослав не удержался. Застонал. «От отчаяния!» Брат же, только что совершивший убийство, улыбнулся еще беспечнее, чем прежде. Подмигнул Мирославу, произнес «Все, частюля, отступать теперь некуда!» и перевел оружие на второго пилота. «Или мы летим в ФРГ, или ты, она...» кивок на стюардессу. «Все! Трупы!» Небрежно, будто куль, вытолкнул мертвого пилота из-за штурвала. Тело глухо стукнуло о пол и услужливо предложил второму летчику. «Прошу!» и швырнул на приборную доску бумажку. «Держи курс на Вайден. Вот координаты. Финтить не пытайся. Компас у меня есть». «Навигационная система не работает», — упорствовал пилот. «Ты, придурок!» — возвысил голос Карл. «Тебе что, жизнь надоела?» Он не сильно ударил летчика под подбородок. Тот от удара дернулся, съежился в своем кресле. Брат же продолжал напирать. «Да мне плевать! Плевать на вас всех! Разобьемся! Хрен с ним!» «Лучше так, чем жить, как мы, в дерьме!» — размахнулся для новой оплеухи. «А ведь мы действительно разобьемся!» — пронеслось в голове у Мирослава. Зря летчик спорит. И он спокойно произнес. «Ладно, Карл, успокойся!» Перевел взгляд на пилота, с угрозой в голосе добавил. «Делай, что он говорит!» Тот со страхом взглянул на аккуратно подстриженного, хорошо одетого парня. Безропотно взялся за штурвал. С прежней жизнью было покончено безвозвратно. Мирослав на секунду прикрыл глаза, воспроизвел в памяти милые Юлечкины лицо и тоскливо подумал, больше он ее никогда не увидит.